Глава 45. Существо. Вполне вероятно, что наличие такого количества ценных вещей в одном помещении могло стать своего рода проблемой. Но я полагаю, что никто не подумал об этом, когда организовывал этот цирк. Повсюду было столько картин и произведений искусства, что их стоимость исчислялась миллионами, но не было даже минимальной преграды, которая могла бы оградить все эти вещи от шаловливых рук любопытных гостей. Музей закрыл большинство комнат и ограничил мероприятие только одним крылом. Но мне всё равно было непонятно, как можно было настолько доверять всем этим людям только потому, что те заплатили за выставляемые там произведения искусств. Единственным положительным моментом этой слишком претензиозной выставки был бесплатный ликёр. Я сделал длинный глоток из своего бокала. Жидкость обожгла моё горло, хотя я смог почувствовать перечные нотки виски. Подобные мероприятия казались мне смертельно скучными. Я не понимал, зачем отец настоял на том, чтобы я пришел сюда. Он не одобрял моего постоянного отсутствия в гнезде, поэтому посещение этого легкомысленного мероприятия было меньшим, что я мог сделать, чтобы отвязаться от него. Я с нетерпением ждал следующего семейного собрания. Сквозь шум прорезался густой русский акцент. Ты же знаешь, что тебе следует больше улыбаться, иначе ты отпугнёшь от себя всю потенциальную еду. Я посмотрел в его сторону. Сам неуловимый ликвидатор решил побаловать нас своим появлением на празднике. «Похоже, в наши дни даже на закрытые мероприятия пускают кого попало», усмехнулся я, снова обращая внимание на толпу. Гостей с каждым разом пребывало всё больше и больше. «Неужели ты не можешь насладиться хотя бы...» Одним вечером и не быть таким угрюмым». Люка изучал проходящую мимо группу девушек, опустив оправу своих очков, после чего снял их и спрятал в карман жилета. «Столько симпатичных маленьких закусок. Как ты думаешь, они становятся вкуснее, выпив ликеру?» «Люка», — сказал я предупреждающим тоном, «вообще-то мне больше нравится Виктор». Он сверкнул глазами, в которых промелькнула искра безумия. Без этих уродливых очков янтарь придавал им красноватый оттенок при попадании света. «Это будет звучать особенно приятно, когда мое имя слетит с прекрасных губ твоей протеже». Моя рука сделала резкий выпад и схватила его за горло, впившись пальцами в его кожу. «Только тронь ее, и я обещаю тебе, что твой труп никогда не найдут». «О, какой ты смешной! Твой отец никогда не говорил мне, что у тебя такое забавное чувство юмора. Он ухмыльнулся. «Но, боюсь, ты опоздал со своими угрозами. Кроме того, она так восхитительна!» Виктор рассмеялся, наклоняясь все ближе. «К тому же, я не получал столько удовольствия с тех пор, как...» Он погладил себя по подбородку, делая вид, что задумался. «Наверное, с 1476 года». «Я оторву тебе руки, если ты приблизишься к ней», — пригрозил я. Люка взял мой бокал с барной стойки. «Можешь взять их себе на память». Он выпил залпом всю оставшуюся жидкость, а затем поставил бокал на барную стойку, подвинув его бармену. «Они мне не понадобятся, чтобы сделать то, что я задумал». Он вырвался из моей хватки и подмигнул, прежде чем исчезнуть в толпе. Я провел рукой по волосам, желая вырвать их с корнем, чтобы хоть как-то усмирить пылающую внутри ярость. Судя по тому, как он мне отвечал, у меня было мало времени. Я смог на время оградить её от него, находясь поблизости, заставляя её быть со мной или отвлекая её сбором образцов, в результате чего она была полностью погружена в работу. Ей повезло, что у неё был я, правда, потому что ничто не помешало бы ему выпотрошить её в ту же минуту, когда бы она вышла из своего тщательно продуманного графика. Я просканировал толпу, потеряв его из виду. Вместо этого мой взгляд упал на другую темноволосую фигуру. Моя прекрасная тень красовалась в дорогом, изумрудного цвета платье рядом с этой болтливой дурой. Она что, смерть захотела? Я протиснулся мимо тел людей, потеряв Алину из виду. Яркое жёлтое пятно двигалось сквозь толпу. Я схватил Фебе за руку и потащил за собой с такой силой, что подумал, что я наверняка ей что-то сломал, судя по тому, как она на меня уставилась. «Ты всегда должен быть таким грубым», — Фиби прошипела на меня, царапая когтями мою руку. «Какого черта здесь делает Алина?» Это был не столько вопрос, сколько требование разъяснить мне, что тут происходило. Я пригласила ее. «Зачем еще ей здесь быть?» «Здесь ликвидатор», — начал я. «Да, я слышала, что он в городе. Я тоже кое-что знаю, как видишь». Она закатила глаза. «Он здесь из-за избавителя». Вот почему отец вызвал нас домой. Надеюсь, он преподнесет ему достойный урок. Фиби. Мой голос напрягся, когда я ущипнул себя за переносицу. Алина и есть та самая избавительница. Как ты можешь быть настолько слепой? Ее лицо побледнело так, что еще немного, и она упала бы в обморок. Я не... Подумала? Ты не подумала? О да, я прекрасно знаю, что думать не входит в число твоих достоинств насмешливо ответил я. «Как ты могла не знать, что она все это время готовила яды в своей лавке? Я не виновата, что она ничего мне не рассказывает, особенно сейчас, когда она так занята тобой», — прорычала она, ткнув пальцем мне в грудь. «Ты мог бы мне сказать об этом?» «Я думал, ты знаешь», — повысил я на нее голос. «Может, она бы рассказала тебе, если бы ты, в свою очередь, была с ней честна? Она бы меня возненавидела». «Она не простит ни тебя, ни меня, если Люка доберется до нее первым». Я сделал паузу, чтобы оглядеться. «Кстати, где она?» Фиби огляделась по сторонам, кусая губу, но не смогла никого увидеть сквозь толпу. «Если ты найдешь ее раньше меня, отвези ее к себе домой и не выпускай оттуда», приказал я, отпуская ее руку, чтобы протиснуться сквозь толпу людей, судорожно ища глазами темно-зеленую ткань.